Тоже же это за модель. Она должна усиливать целенаправленность содержательной составляющей интернет-рекламы и противодействовать принятому сегодня подходу как можно больше потребителей при минимальных затратах, которые используются при покупке рекламного времени и рекламных площадей в СМИ. Покупатели должны прекратить, на наш взгляд, покупки, базирующиеся исключительно на интенсивности предлагаемого трафика при минимальных затратах. Продавцы этого средства рекламы должны ориентировать свою содержательную составляющую на целевую аудиторию. Покупатели должны понять, что платить 4 доллара в расчете на 1000 пользователей, о которых известно, что они заинтересованы в продукте, гораздо выгоднее, чем 10 долларов в расчете на 1000 представителей нецелевой аудитории. В первом случае количество заинтересованных кликов превысит альтернативное количество во втором случае более чем в 4 раза. Но когда мы говорим лидерам рекламной отрасли об этих 40 долларах, они советуют нам обратиться к врачу. А ведь 40 долларов в расчете на 1000 пользователей – это всего 40 центов за одно целевое сообщение. Прямой маркетинг по почте, в меньшей степени рассчитанный на целевую аудиторию, требует гораздо более высоких затрат. Мы не считаем коэффициент обращений пользователей к интернет-рекламе кликов главной целью рекламной деятельности во всемирной паутине. Важно, чтобы потребитель, покупающий товары данной категории, составил визуальное представление о бренде. Тем не менее, мы считаем коэффициент обращений индикатором интереса потребителей к сообщениям о бренде. Если этот показатель не превышает 1-2%, это свидетельствует о простом любопытстве и о том, что 98-99% потребителей, которые не кликнули на баннер, считают бренд ненужным и неинтересным. Если коэффициент обращения к баннеру превышает 5%, Мы считаем, что баннер размещен в правильном месте, и 95% посетителей сайта, которые видят рекламную ссылку, но не обращаются к ней, отныне позитивно относятся к бренду. Они интересуются данной категорией товаров, и будем надеяться, нам нужно просто напоминать им о нашей марке с помощью эффективной рекламной вставки. Это не единственный метод оценки эффективности рекламы в интернете. Разумный выбор целевой аудитории также играет важную роль для правильного медиапланирования в интернете. Что будет лучше для компании Procter Gamble? Разместить баннер «Порошка Tide на общем информационном сайте, предназначенном для всех членов семьи? Или запечатлеть марку в сознании потребителей, выступая спонсором молодежной хоккейной лиги, о чем будет объявлено во всемирной паутине? Мы бы посоветовали напомнить потребителям об этом порошке именно тогда, когда они озабочены тем, как отстирать детскую одежду. Интернет как медиасредство может это сделать, другие средства рекламы нет. Если сайты по-прежнему будут обращаться с рекламными предложениями к массовой, но не сфокусированной аудитории, а покупатели медиасредств будут продолжать ориентироваться на низкие затраты, рекламные инвестиции не будут вкладываться в целенаправленность содержания послания, что является отличительным свойством всемирной паутины и выделяет ее среди других средств рекламы. Последнее средство. Медиа-аккаунт планирования. Исторически в рекламной отрасли концепция использования медиасредств включала только медиапланирование и покупку средств рекламы, то есть выбор подходящего носителя и приобретение рекламного времени или рекламных площадей. Но поскольку охватывать потребителей рекламными средствами становится все труднее, начиная с 1997 года агентство KB&P использует по отношению к медиасредствам методику аккаунт-планирования. Новый подход можно назвать медиа-аккаунт-планированием. По мере развития этот подход позволяет не только определить, какое медиасредство и когда именно позволяет охватить потребителей, но объяснить, как и почему потребители его воспринимают. В настоящее время средства рекламы используются на завершающей стадии конвейера, который начинается с разработки стратегии и включает также креативную деятельность. В рекламной отрасли часто шутят, что медиасредства всегда выступают в конце презентации, и поэтому для длительного выступления им всегда не хватает времени. Медиа-аккаунт планирование позволяет передвинуть выступления средств рекламы ближе к началу презентации и сделать их важной частью рекламы, а не просто еще одним местом для ее размещения. Несомненно, благодаря этому мы сможем использовать медиасредство для искусственной маскировки, которая поможет нам спрятаться от потребительского радара, а не стать еще одной большой и неуклюжей мишенью для ответной стрельбы.